«Вот твоя куртка», — ответила ему из холла Лис. Он снова в недоумении осмотрел кабинет, а потом к нему подбежала панда, молодой белый лабрадор. В зубах она держала любимую шерстяную куртку Марка и радостно болтала хвостом из стороны в сторону. «Хорошая девочка», — сказал он, сделав шаг навстречу собаке. «Брось, брось ее, девочка».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 Бари погладил собаку и позволил ей лизнуть себя в лицо. Марк, стараясь не терять достоинства, нагнулся за курткой, на ее плече от собачьей пасти осталось большое мокрое пятно. Панду они взяли почти год назад, когда окончательно переехали в новый дом из сухого коралла. Семейная собака, но слушалась она только Барри. «Это потому, что она еще щенок», – твердил Марк последние три месяца –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 и выбор был сделан прежде, чем Лис и бари успели сказать хоть слово. Марк перебросил куртку через руку. «Все готовы?» «Мы возьмем с собой панду?» – спросил бари «Да». «Но ты за нее отвечаешь», – строго добавила Лис. «Не спуская ее с поводка». бари ухмыльнулся и повел собаку к выходу. Лис, убедившись, что одежда Сэнди в порядке,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 На пятачке утрамбованного известняка, рядом с маленьким внедорожником Тойота, принадлежащим Лис, стоял пикап Эйблс. Хотя старого дома уже давно не было, Марк никак не мог собраться и направить роботов на расчистку участка, где он раньше стоял. Дети уже залезли на заднее сиденье и о чем-то спорили. Панда, стараясь забраться к ним, звонко лаяла. «Пристегнитесь — Пристегнитесь! — строго приказала Лис с переднего сиденья.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 Напо принадлежал один из прогулочных катеров в Ренттауне, и до сих пор Марк встречал его либо в городе, либо на катере. Он даже не знал, что у Напо имеется автомобиль. «Привет, ребята!» – сказал Напо. «Колин уже возвращается в город, так что пристраивайтесь на место его грузовичка!» «Без проблем», – ответил Марк. «Мы кое-что взяли с собой за обед, но к вечеру детей надо отвезти домой». Думаю, к семи сюда подойдут еще машины, так что ночная смена будет обеспечена. Ну и хорошо. Марк подвинул пикап вперед и стал пробираться по узкому извилистому проходу между машинами, перегородившими дорогу. В основном это были пикапы и внедорожники, наиболее часто встречающиеся в рент транспортные средства. Люди, прогуливающиеся вдоль дороги, приветствовали вернонов поднятыми большими пальцами. Несколько секций разделительного барьера уже были сдвинуты, и он остановился на встречной полосе. Грузовик Коллин отчетливо выделялся в общей массе яркими розовыми и изумрудными светящимися логотипами. Коллин занимался установкой полуорганических систем, конденсировавших воду из воздуха. Марк несколько раз вступал с ней в спор по поводу электричества ее оборудование, но сейчас они приветливо улыбнулись друг другу. Сегодня особенно силен дух сообщества. Тихонько, чтобы не слышали дети, признала лис и подмигнула Марку. Колин отъехала, и Марк занял ее место. Затем они вышли и направились к началу колонны, где почти вплотную стояли большие грузовики, бульдозеры, трактора, снегоуборщики и двухэтажные автобусы.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 Благодаря врожденному обаянию и непреклонности, вселявшей уверенность в души многочисленных последователей, он прекрасно соответствовал своей роли духовного лидера. Следом за ним потянулись и сопровождающие точь-в-точь точь свита помощников какого-нибудь крупного политика, хотя в данном случае эти люди больше напоминали церковных служителей.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 «Как хорошо, что ты приехал», – приветливо произнес Саймон, сопровождая свои слова крепким рукопожатием. «Настоящее рукопожатие – политика перед выборами», – подумал Марк. лис я рад тебя видеть. Очень любезно с вашей стороны. Понимаю, как трудно людям, зарабатывающим себе на жизнь, да еще вынужденным оплачивать кредит, выкроить время для акции протеста. Я очень рад, что сегодня вы с нами».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 «А я только хотела сказать, что к концу дня мы должны уехать», — сказала лис Саймон склонил голову и снисходительно улыбнулся, как всякий мистик, столкнувшийся с реальностью. «Ты была груба с ним», — сказал Марк по пути к передовому участку Благады, когда Саймон и его приближенные последователи отправились куда-то по своим загадочным делам. «Помпезным старикам времени полезно позлиться». Она сложила перед собой ладони, как это делают буддисты, и закатила глаза. Это сближает их собственной исключительностью. Он обнял ее за плечи и привлек к себе. Попробую сказать это вечером, когда здесь соберется толпа. Перед стоящими грузовиками оставалось около 200 метров пустой дороги. По гладкому ферментированному бетону бродило несколько сотен жителей Ренттауна.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 куда-то спешившего по своим делам в сопровождении помощников. Марк уже подходил к последним рядам машин и вытягивал шею, стараясь отыскать свой пикап, когда увидел ее. Он сразу решил, что она не была туристкой, в ее облике было что-то такое, что не соответствовало образу приезжих, группами бродивших по городу. Эту ауру независимости и самоуверенности он давно научился распознавать –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 Благодаря такому наряду Марк заметил, что у нее были широкие плечи и плоский спортивный живот. На ногах девушки были надеты ковбойские ботинки на плоской подошве, но даже без каблуков ее глаза оказались на одном уровне с глазами Марка. «Я мел», – сказала она, протягивая руку. «Марк». Он постарался не придавать значения физическому контакту. Она оказалась более уверенной и искушенной, чем любая девчонка в Ренттауне.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 «Да, все поддерживают. Это строительство – грубое нарушение наших прав. Мы должны их остановить». «Вы препятствуете строительству детекторной установки?» «Верно. И будем продолжать. Мы сможем отстоять свои идеалы, если будем действовать сообща». Ее красивое лицо слегка нахмурилось. «Я здесь совсем недавно, но уже поняла, как сильно простая жизнь привлекает людей. О каких именно идеалах вы говорите?»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 Но флоту действительно необходима эта установка в южном полушарии, чтобы замкнуть сеть. Вы осознаете, что своим протестом ставите себя на античеловеческую позицию? Античеловеческая позиция? Расслабься и получай удовольствие, произнес он с напускной развязностью, получив в ответ ободряющую улыбку. Нет, конечно, все не так. Решение о размещении станции было принято чиновниками на обум,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 Он вдруг вспомнил, что должен принести еду своей семье. Тогда увидимся. Она слегка надула губки. Буду ждать. В тот вечер им удалось уложить детей спать вместе с детьми Бакстеров и Хаймарши и провести вечер вдвоем. Они начали с бара «Феникс» на Литон-стрит, что шла параллельно «Мейн-молл». Здания, как и все дома Ренттауна, были недавно построены из композитных панелей и имели солнечные батареи в качестве крыш. Но внутри владельцы бара облицевали стены камнем, а потом добавили и толстые закопченные балки, поддерживающие деревянный потолок. Прямоугольное помещение получилось темноватым и уютным. Сам бар занимал большую часть одной из стен и предлагал несколько сортов пива, а также разнообразные вина из долин в окрестностях города, включая вино с участка вернонов.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 Они хотели тайно свалить на нас эту штуку, пока никто не понял, что происходит. Хотели поставить нас перед свершившимся фактом. Элдворецкий известил Марка о вызове Карис Пандер. Он удивленно моргнул и дал команду на соединение. «Вы смотрите передачу «Александры барон»?» – спросила Карис. «Я тоже рад тебя слышать», – ответил он. «Мы не виделись месяцев шесть». «Не вредничай. Подключись скорее. Я тебе перезвоню» когда программа закончится». Харис отключила связь. «Что такое?» – спросила Лис. «Не знаю». Марк обернулся. «Чина?» – окликнул он бармена. «Не мог бы ты переключить на шоу Александра Барон?» Обычно он избегал ее высокомерных выступлений. Александра всегда и все критиковала, но не высказывала никаких конструктивных предложений. Марк считал это проявлением снобизма пополам сатирой. Пожилой бармен повиновался и вывел шоу на большой экран. вот черт!» – прошептал Марк, увидев собственное лицо, увеличенное до трех футов. «Жить простой, чистой и естественной жизнью!» – услышал он собственный голос. «Она оказалась журналисткой?» – сказал он Желе. «Я и не знал. Она мне не говорила». «Когда это произошло?» – спросила Лис. «Сегодня». – она подошла, когда я отправился за ланчем. «Я думал, она из нашего города». Изображение переключилось на студию. В центре широкого дивана сидела Александра Барон, и ее классически красивое лицо выражало удовлетворение родителя, взирающего на свое не по годам развитое дитя. Мелани Рескарай примостилась рядом и казалась еще более искушенной, чем на горе Зулея. Поверх простого алого платья на ней был черный жилет с маленькой серебряной буквы «М» на отвороте а волосы рассыпались в изысканном беспорядке. Лиз искоса взглянула на Марка, и ее бровь приподнялась на пару миллиметров. «Оказалась журналисткой?» «Да-да», – кивнул Марк и жестом попросил ее замолчать. Юрий и Ольга многозначительно переглянулись. «А что же он сказал потом?» – спросила Александра. «К тому моменту мне показалось, что он хочет пригласить меня в мотель на остаток дня», – со смехом ответила мелони но я заставила его придержать свои горячие ручки, сказав, что флот не намерен нарушать его простецкую жизнь. «Догадываетесь, что он ответил?» «Он выразил благодарность?» насмешливо подсказала Александра. «О да, взгляните сами». Изображение снова показало Марка, стоящего на шоссе. Сейчас, сидя на диванчике перед камином с бокалом вина и зная, на что смотреть, Марк легко понял, что его улыбка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 Эл Дворецкий доложил о новом вызове «Каррис Пантер» и о сообщении от Саймонда Ренда. Со всей унисферы со скоростью нескольких тысяч в секунду стали поступать сообщения, направленные на его открытый адрес. Казалось, что все, кто видел шоу «Александры и Мелани», хотят высказать ему свое мнение, и наверняка не самое благоприятное. Жара, а вместе с ней влажность возрастали с каждым шагом.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 «Понятия не имею, что это означает», — искренне признался Оззи. Заросли палим поредели, и трава поднималась уже до коленей. Точи, чтобы подтолкнуть свое широкое тело вперед, пришлось выставить перед собой два манипулятора и разводить ими цепкие стебли. Оззи нерешительно замедлил шаг. Тропы уже не было видно, только сзади оставалась примятая путниками трава. Листья над головой стали совсем редкими, и солнце заметно пригревало кожу. Земля под ногами полого уходила вниз. Впереди было видно еще много невысоких подъемов и спусков, но вдали отчетливо проглядывалось синего моря. «Куда теперь?» – спросил Точи при помощи символов в своем глазу. Ози повернулся к своему спутнику-чужаку и пожал плечами. Этот жест Точи уже очень хорошо усвоил.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 Значит, все его вставки полностью восстановили свои функции. Оззи поспешно сбросил рюкзак, как будто он обжигал ему спину. Он вытряхнул все его содержимое прямо на землю, не обращая внимания на беспорядок. На торце полированного браслета горел красный огонек. Оззи надел модуль на руку и малметалл плотно обхватил запястье. Оз татуировки на руке прижались к точечным контактам устройства. Затем он раскопал в одежде и свертках портативный модуль, поднял его и включил. В виртуальном поле зрения вспыхнули остальные символы. «Черт, повери!» – пробормотал Оззи. Элдворецкий приступил к резервному копированию файлов вставок с обоих устройств. Оззи ждал, одновременно перегруппировывая символы виртуальных рукой. Экран портативного модуля развернулся приблизительно на полметра во всю свою ширину. «Ну давай», – простонал Оззи, нажимая полупрозрачным пальцем в символ легмистического файла, составленного за последние несколько месяцев. На экране возник вытянутый цветочный орнамент символов, используемых Точи. Они были окрашены в самый темный фиолетовый цвет, доступный для этого устройства. Точи тоже замер. Его передний глаз высветил приветствие. «Наши электронные системы снова работают», – вслух произнес Оззи. Портативное устройство перевело его слова, и на экране появились новые символы. «Я понимаю», – прозвучал ответ Точи. «Это картинки, которыми говорит Точи?» – спросил Орион, завороженно глядя на экран. Модуль перевел его вопрос, и Точи ответил. «Правильно, маленький человечек», – раздался голос из модуля. «Они немного не в том спектре, но я могу их считать». Арион восторженно взвыл и подпрыгнул, выбросив вверх кулак. «Точи, я с тобой разговариваю!» Сияющей улыбкой он повернулся к Оззи, и они хлопнули открытыми ладонями. «Я рад возможности общаться», — перевел модуль символы Точи. «Я очень долго ждал этого момента, и в первой своей речи хочу поблагодарить большого человека и маленького человека за их дружбу. Без вас...»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 15 23 и 30 тоже вникали в мое положение, как и другие существа в холодном доме. Я надеюсь у них все хорошо. Кто это Ози? Не знаю старик. полагаю, что большой человек 2 – это сара и среди них должен быть джордж. При помощи виртуальной руки Ози включил программу перевода в портативном модуле.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 Поверхностное сканирование показало, что это были датчики и анализаторы, не слишком сильно отличавшиеся от его собственных приборов. Странно, но эта планета, по-видимому, не имела магнитного поля, а уровень нейтрина, тем не менее, был чуть выше среднего. Картина местных квантовых полей значительно отличалась от стандартной, но искажений, указывающих на открытие червоточины, не наблюдалось. Оззи решил, что это был остаточный эффект, после торможения электронов. «Странно, но не слишком», – тихо пробормотал он. «Оззи, а что это в небе?» Модульное устройство Оззи перевело его вопрос и точи че тоже. Чужак оторвался от своих приборов и проследил взглядом за рукой мальчика. Оззи тоже поднял голову и прищурился. Поперек солнца, словно легкое облако, на очень большой высоте проходила изогнутая серебристая полоса.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 А кто это, Оззи? Кто побывал здесь? Один чудак по имени Брэдли йохансон После пятиминутной поездки поезд остановился у 29-й платформы третьего пассажирского терминала станции КАКТ «Сиэтла». Стик Максовелл, выйдя из вагона, попросил Элдворецкого узнать, с какой платформы отправлялся кольцевой поезд до Лос-Анджелеса, его следующего пункта в транземной поездке. Оказалось, что все кольцевые поезда уходят со второй платформы, и Стик прыгнул в маленький вагончик монорельсовой дороги, соединявшей терминалы. Состав плавно скользил по поднятому над землей пути над гигантской сортировочной станцией, раскинувшейся к востоку от Сиэтла. Внизу из грузового перехода выкатывались километровые товарные поезда, пришедшие из Байовара одного из миров большой дюжины, напрямую соединенного с Сиэтлом. Экспрессы, следовавшие во все уголки Содружества, пролетали по магнитным рельсам, словно разгоняющиеся перед взлетом самолеты. С южной стороны был виден длинный ряд арочных проемов-переходов, отбрасывающих на бетонное покрытие голубоватые блики.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 Запросы военных постепенно сходили на нет, поскольку все больше и больше людей покидало Землю в поисках своей личной свободы среди звезд, пока в конце концов не образовалась Федерация Объединенных Наций. Потребность в армии постепенно отпала, а ККТ продолжал расширяться. Со станции Ла Галактик было открыто и исследовано больше половины пригодных к жизни планет первой зоны космоса, И когда исследовательские подразделения компании все же перевели в миры большой дюжины, коммерческие подразделения быстро заняли их место. По своей величине и оснащенности станция Ла ничем не уступала транспортным узлам большой дюжины. Стик вышел из поезда на третьей платформе терминала Коральву. Гигантское модернистское сооружение из множества светлых бетонных сегментов,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 Это было самое подходящее для них место. Через червоточины станции ежедневно проходили сотни тысяч тонн промышленных и потребительских грузов. Только вес перевозимых продуктов питания превышал миллион тонн. Но еще больший интерес представлял транзит сырья. Здесь вырос целый город, где располагались представительства и склады тысяч экспортно-импортных компаний, начиная с межзвездных гигантов до виртуальных подрядчиков, обладавших только зашифрованными адресами и безличными банковскими счетами. Все они составляли звенья колоссальной физической и электронной сети, охватывающей бесконечные лабиринты путей и погрузочно-разгружочных площадок. Каждый из них обладал собственной финансовой сетью. Каждый был связан с управлением регулирования грузовых потоков. Каждый имел свое представительство –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 Все отдельные компоненты попадали в назначенное место, несмотря на все запреты и проверки. Насколько было известно Пауле Мио, каждый раз использовались разные арендованные на короткий срок склады. На этот раз, когда Йоханссон приступил к проекту «Отмщение за свою планету», а недавно организованный флот энергично взялся за его преследование, масштаб операций значительно увеличился –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 компания работала два десятка хранителей четверо занимались отправками незаконных грузов остальные обеспечивали их безопасность стих сразу после покупки билета на кольцевой поезд послал сообщение на одноразовый адрес в унисфере дежуривший в лемюле киран макссоббил получив извещение согласно выработанной процедуре запустил в планетарную киберсферу набор отслеживающих программ внедрившихся в узлы наблюдения за поездом, на котором ехал Стиг. Теперь вся информация, проходившая через эти узлы, попадала в виртуальное поле зрения Киерана. Тфу черт! Мариса, в поезде Стига обнаружен закодированный трафик. Пять источников, один в его вагоне. Мариса Макфостер, сидевшая напротив него в отделе планирования, подключилась к информации слежки. Плохо дело. Это стандартная коробка. Флотские его засекли. Проклятие!» Она сообщила о неприятностях Адаму. «Нам необходимы программы, которые он везет», — сказал Адам. «Мы можем осуществить пассивное извлечение». «Боты на месте», — сказала Мариса после того, как провела диагностику и активировала миниатюрные устройства. «Время еще есть». «Коральво прикрывает Гарретт. Он может этим заняться». «Выполняй». А что со Стигом? Адам постарался не выдать молодым сотрудникам овладевшего им беспокойства. Как же флоту удалось вычислить Стига? Мы не можем сбить их со следа. Это насторожит флот и раскроет им наши возможности. Ему придется сделать это самому. Отошли ему приказ о прекращении связи. Как только получишь подтверждение об извлечении информации и подготовь корпоративную квартиру в Венеции.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 От вестибюля до стоянки такси можно было дойти за три с половиной минуты. Дорога до офиса занимала не меньше десяти минут езды, но это зависело от плотности движения на территории станции. Впереди него по пандусу поднимался гард, одетый в желтую футболку и модную серую куртку. Многолетние тренировки помогли ему сдержаться и не повернуть головы при встрече. Это далось ему нелегко, серое и желтое.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 Стик пошел с пандуса, имея перед собой виртуальный план всего вестибюля. Затем он свернул налево к черным платформам и шагнул на один из трех эскалаторов, уходивших к торговому центру на нижние уровни. Все это время он наблюдал. Но теперь задача значительно усложнилась. Он все время смотрел наверх и, спустившись до половинного уровня, перешел на другой эскалатор. Безошибочный прием для того, кто пытается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 Вот этот типичный любитель серфинга западного побережья, стоящий у перил-галереи, ехал вместе с ним в поезде из Сиэтла, хотя и в другом вагоне. Стиг увеличил изображение и стал изучать незнакомца. Густые светлые волосы, стянутые сзади в хвост, острый нос, квадратная челюсть, обычная голубая рубашка и джинсы, ничего определенного, но это изображение останется в дежурном файле.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 Стик зашел в ближайший спортивный отдел и выбрал себе пару кроссовок, расплатившись наличными. Группе слежки придется это проверить. В следующем отделе он приобрел солнцезащитные очки. В главном вестибюле он остановился у маленького киоска, торгующего футболками, и подобрал неплохую шляпу. Затем прошел в камеру хранения и приложил банковскую остатуировку к замку одной из ячеек, которую выбрал три дня назад.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 Финансовая власть, управляющая человеческим обществом, нисколько не изменилась. Незначительное меньшинство осуществляло контроль над богатствами сотен миров и для сохранения собственного могущества прибегало к взяткам, обходило законы, а то и просто подкупало целые правительства. Сегодня и он сам живет и работает вместе с ними. Все глубже и глубже увязан в деле Йоханссона.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 с радостью отправлявшиеся в крестный поход и не имеющие понятия о деятельности Содружества. Это их он защищал и направлял, словно древний мистик, обещающий Нирвану в конце пути. Вот только Стигу сегодня, похоже, не удастся туда попасть. Легковой универсал, осторожно лавируя по внутренним дорогам станции, доставил его в сектор Арли, где на сотни квадратных миль к востоку от Ла Галактик разместились бесчисленные склады. Простые здания из композитных панелей выстроились в строгом порядке. Самые большие из них занимали целые кварталы, а в некоторых кварталах помещалось до 20 небольших хранилищ. Над одинаковыми светлыми стенами повсюду виднелись темные крыши из солнечных батарей, громоздкие кондиционеры раковыми опухолями торчали из-под карнизов, Их вращающиеся лопасти в жарких лучах расплывались оранжевыми пятнами. Здесь не было тротуаров, а легковые автомобили встречались крайне редко. Зато повсюду громыхали фургоны и грузовики, их системы управления легко вычисляли кратчайшие пути между погрузочными платформами и пунктами сортировки грузов, работавшими круглосуточно 7 дней в неделю. По крайней мере, в этом месте товары физически перемещались с места на место, и здесь не было офисов, в которых люди добывали деньги из воздуха. Здесь он чувствовал себя вполне сносно. Он заехал на погрузочную платформу склада, принадлежавшего Макс Транзиту Лемюля. Это было здание средних размеров, занимающее около четырех акров площади. Внутри работали Бью Максобелл и Дженни Макновик. У лемюля имелся большой заказ на поиск и доставку упокой. У лемюля имелся большой заказ на поиск и доставку упаковочного оборудования для сети супермаркетов, пяти миров второй зоны космоса. И ящики занимали примерно половину всей имеющейся площади, ожидая накладных на отправку к месту назначения. Безбортовые погрузчики и вилочные подъемники сновали по проходам между высокими металлическими стеллажами, сортируя для отправки поездами на разные планеты сельскохозяйственное оборудование, плотницкий инструмент, роботов общего назначения, бытовые голографические экраны и сотни других товаров, составляющих легальный бизнес компании. Сама по себе компания Max Transit Le Mühle оказалась прибыльным предприятием. Каждое утро отправлялась из отеля на побережье к Ла Галактик. Адам удивлялся, что после стольких лет борьбы с системой он смог управлять транспортной компанией более эффективно, чем предприниматели и авантюристы, отчаянно стремившиеся к успеху. Адам вышел из машины и Бью задвинул тяжелую створку погрузочного люка. «Как у нас дела?» – спросил Адам. Дженни открыла люк. Робот-наблюдатель должен быть здесь через 40 минут. «Ты уверен, что он достал футляр?» «Да, сэр?» «Что ж, это хорошая новость». Они направились в дальний конец склада, где находился секретный участок хранителей. Там Бью и Дженни готовили грузы для дальней, маскируя необходимое оборудование среди обычных инструментов и потребительских товаров, направляемых в Армстронг-Сити. В углу за открытыми ящиками и разобранными машинами имелся потайной люк, пробитый в ферментированном бетоне. Под откинутой крышкой виднелась небольшая круглая шахта, уходящая в одну из канализационных труб обширной сети очистительных сооружений. Ля Галактик. Дженни, сидя на краю люка, сосредоточенно следила за передвижением миниатюрного робота по лабиринтам канализационной сети. «Все в порядке, сэр» сказала она, «Наши датчики не обнаружили никаких признаков слежки за роботом». «Хорошо, Дженни, продолжай за ним присматривать». Бью освободил пару стульев, и Адам благодарно кивнув ему сел. Через секунду Эл Дворецкий сообщил ему о шифрованном вызове Киерана. «Сэр, мы решили, что вы должны об этом узнать. Паула мио только что прибыла на кольцевом поезде из Сиэтла». Ее сопровождают несколько сотрудников службы безопасности ККТ. Похоже, что они направляются в оперативный центр. По спине Адама пробежал холодок. Если она обратила внимание на миссию Стига, значит, сознает, насколько это важно. «Если хотите, мы можем подключиться к их внутренней сети», – продолжал Киеран. «Мы могли бы узнать, чем они занимаются». «Нет», – поспешно ответил Адам. Мы не можем обеспечить идеальную частоту взлома, с ККТ это не пройдет. Нельзя дать им понять, что мы о них знаем. На данный момент это единственное преимущество Стига. Да, сэр. Адаму хотелось опустить голову на руки, но он удержался. Сидя на жестком пластмассовом стуле перед дырой в бетонном полу, он стал просматривать файлы в виртуальном поле зрения. Где-то должно быть слабое звено, через которое Паула вычислила его курьера. Он отыскал в своей цепочке участок, окрашенный неярким желтым цветом, и неслышно выругался. Надо же было допустить такую элементарную оплошность. Стик получил программу от сотрудника Шансу Релли, того самого, который составлял управляющие программы для микрофазерных модуляторов, приобретенных Ригеном. В подпрограммах должны были остаться опознавательные знаки компании, по которым и оказалось легко отследить. «Проклятие!» – проворчал он. – «Я становлюсь старым и глупым!» «Что-то случилось, сэр?» – спросил Бью. – Нет, все в порядке. В оперативном центре ККТ «Ла Галактик» Паулу дожидался Тарла. «Простите, шеф», – сказал он, – «наверное, он вычислил меня, когда отрывался от слежки». «Ладно, не обращай внимания», – кивнула Паула. Он оглянулся на офицера ККТ, сопровождавшего Паулу. «При одном только упоминании имени Паулы, МИО, всей службы безопасности, было дано распоряжение оказывать главному следователю любую требуемую помощь. Надо было ограничиться виртуальным наблюдением. Я подозреваю, что у них мощная электронная база и слежка была обнаружена достаточно быстро». В таком случае и виртуальное наблюдение будет замечено сразу, как только мы его настроим». Она повернулась к офицеру. «Я бы хотела получить свободный кабинет, где будет располагаться наш полевой штаб. Да, мэм». Он провел их по коридору, показал пустую комнату и активировал все оборудование, обеспечивающее доступ к системам связи. «Из Парижа выехала еще одна группа следователей. Они будут здесь через полчаса», сказала Паула оставшись наедине с Тарло. Они смогут подстраховать наших людей. Надо было с самого начала привлекать больше кадров, заметил Тарло. Знаю, но на организацию не было времени. Паула сама удивилась, как легко ей далась ложь, хотя она никогда раньше не прибегала к подобным отговоркам. Но теперь участие дополнительной группы не избежать, и ей придется сосредоточиться на тех, кто знал об операции до того момента, когда объект начал отрываться от слежки. «Утечку надо искать среди них». «А ты уверен, что он обнаружил хвост?» – спросила она Тарла с горещью, вспоминая, что он участвовал и в операции в Великанском побережье. «Он ведь курьер, верно?» – уточнил Тарла. «Так вы нам сказали». «А он пытается сбить нас со следа, а потом забирает что-то из камер хранения. Так не делается». Курьер должен как можно быстрее добраться до места назначения, а вторая посылка увеличивает риск вдвое. Кроме того, я сам за ним наблюдал. Он знал, что его вычислили. Тарло смущенно пожал плечами. «Но это мое предположение, и только...» «Не переживай, я оценю твое мнение. Что же он предпримет дальше?» «Только одно. Попытается от нас ускользнуть. Что сделано с нашей стороны?» Кароль и остальные на четырех такси ведут его сзади и спереди. Автоматические программы машин отключили, а полиция Лос-Анджелеса была проинформирована об операции флота. На улицах у нас полное преимущество перед остальным транспортом. В такси ему от нас не уйти. Хм, хотелось бы знать, что лежит в той черной спортивной сумке. Должно быть полный комплект на тот случай, если надо будет уходить от погони. Возможно, ты прав». В любом случае нам нельзя рисковать. Свяжись с полицейским департаментом Лос-Анджелеса и скажи, что мне нужно подразделение вооруженных оперативников. Пусть они будут наготове Будет сделано. По прямой от пассажирского терминала до склада Макс Транзита Люмеля было чуть больше 8 миль, но по сети канализационных труб дистанция была намного больше и далеко не прямой. Робот коммунальных служб должен был пройти через несколько узлов, открывая и закрывая вентили, чтобы попасть на нужное направление. Через 43 минуты после того, как Адам вошел в помещение склада, робот добрался до задвижки под люком. Дженни спустилась в шахту и подняла крышку. Бью и Адам оставались наверху и светили ей мощными фонарями. Отвратительный запах из отверстия в трубе заставил Адама поморщиться. Дженни... Нагнулась к грязному роботу, изготовленному точно по образцу городской службы, взяла из его электромускульного зажима пластиковый футляр и поспешно захлопнула крышку. Бью, дождавшись, когда Дженни поднимется, запер крышку люка и замаскировал ее от посторонних глаз. Дженни протянула футляр Адаму, тот достал кристалл памяти и вставил его в свой портативный модуль. «Загрузка произведена», — сказал он, увидев меню программы на дисплее. У Дженни вырвался довольный вздох. Адам без промедления вызвал Киерана. Передай Стигу сигнал о завершении операции. Помещение оперативного центра ККТ стало заполняться людьми. Кроме приехавшей из Парижа группы, прибыл еще и лейтенант из полицейского департамента Лос-Анджелеса, обеспечивавший связь с местными силами охраны порядка. Объект слежки покинул станцию Ла проехал до Уолгров-авеню, а дальше отправился пешком. Он неторопливо бродил по улицам, постепенно приближаясь к побережью, пока не вышел на бульвар Вашингтона неподалеку от пристани Дель-Рей. Тарло подключился к городскому СИ и получил доступ к нескольким камерам наблюдения. Изображения с них передавались на большой экран, в кабинете, но Паула запретила фокусировать наблюдение на цели на тот случай, если хранителем вздумается проверить поток информации. Камеры продолжали неторопливый обзор улиц, время от времени захватывая и шагающего по тротуарам курьера. «Направляется к пристани», — заметил Тарло. «Не ждет ли его там катер?» «Кто знает», — сказала Паула. На всякий случай запросил начальника причала список всех пришвартованных судов. «Уже работаю», – ответила ей Рене. Элдворецкий Паулы известил о ошифрованном вызове сенатора Бурнелли. Она отошла в дальний угол кабинета и санкционировала связь. «Паула, как дела?» Одна из уличных камер показывала цель, входящую на пристань. Впереди курьера, туда уже вошли двое членов группы слежки. «Занято», – ответила она. Лейтенант полиции приказал вооруженному отряду сменить позицию. Я не хотел бы тебя отвлекать, но думаю, это будет тебе интересно. У меня есть хорошая новость и плохая. Начни с хорошей, — попросила Паула. Поскольку мой запрос на досмотр грузов на дальний был снова отклонён я обратился лично к Дой. Все-таки приятно осознавать, что пока еще имею какой-то вес в политических кругах. столетия на службы обществу не прошло даром. Начиная со следующей недели, все грузы, предназначенные для дальней, «Буду досматриваться в Буэнгейте». «Без исключений». Она обещала поручить Колумбия организовать для этого специальное подразделение. «Большое спасибо, сенатор». Камера над одним из причалов показала объект слежки. Он шел по деревянному настилу, поглядывая на роскошные катера, пришвартованные на противоположной стороне. «У вас найдется катер для возможной погони?» спросила Паула у полицейского офицера «Я могу такое найти. Сделайте, пожалуйста». Она снова переключилась на разговор с Бурнелли. «А вторая новость...» «Даже не знаю, как тебе это понравится», — сказал Томпсон, «но я сам удивился. После нашего разговора я стал задавать вопросы. В некоторых сомнительных местах люди, препятствующие досмотру грузов на дальний, работают на Найджела Шелдона». «Повтори. Наш запрос блокирует Найджел Шелдон». «Ты уверен?» «На сто процентов, Паула. Нам надо встретиться. Согласен. И как можно скорее. Мне кажется, что надо подключить к этому делу и отца». Объект дошел до конца причала, перешагнул через ограждение и прыгнул в воду. «Черт возьми!» — воскликнул Тарло. «Вы видели?» «В вашем отряде есть водолазы?» — спросила Рене у полицейского. Лейтенант изумленно уставился на экран. «Я сейчас узнаю». «Тарла, направь все доступные камеры на акваторию гавани», — приказала к Паула. «Нет проблем. Поднимайте оперативный отряд», — сказала Паула. «Не выпускать из гавани ни одной лодки, всех полицейских на берег, проверять каждое судно. Нужен вертолет, чтобы контролировать водное пространство, и катер береговой охраны на выходе из гавани с гидролокатором. Быстрее!» Кабинет мгновенно наполнился гулом возбужденных голосов, отдающих приказы. «Я тебе перезвоню», — сказала Паула сенатору. «Здесь стало слишком беспокойно». Казимир стоял на маленьком заднем дворике и смотрел, как солнце опускается за горизонт. В домах, расположенных вдоль канала, стали зажигаться огни. В четверти мили от него яркие... Старомодные фонари осветили маленький мостик с белыми перилами, в теплом неподвижном воздухе ожили звуки ночной городской жизни. Он сосредоточенно прислушался. Не раздастся левой сирен. До сих пор поблизости все было тихо. Таймер в виртуальном поле зрения отсчитывал минуты и часы с того момента, когда Стик прыгнул в воду. «Долго, слишком долго». В одиннадцать часов вертолет все еще продолжал кружить над гаванью. Со своего места на крылечке Казимир видел, как в промежутке между домами метался луч его мощного прожектора, выхватывающий из темноты стоящие на причале яхты. От напряжения у него свело судорогой все внутренности. По сравнению с этим ожидание приказа в начале атаки казалось детской забавой. Каз? До него донесся слабый измученный голос. Казимир одним прыжком преодолел несколько метров, отделяющих его от кромки воды. Перед ним белело лицо Стига. «Ты выбрался?» – выдохнул Казимир. «Почти. Не уверен, что смогу подняться на берег». «Каз». Казимир плюхнулся в воду и обхватил своего бывшего наставника. У Стига действительно совсем не осталось сил, и Казимиру пришлось вытягивать его на грузовом подъемнике, а затем тащить в дом. Он уложил Стига на диван, тщательно запер все окна и двери, включил охранную систему и только тогда зажег свет. «Ненавижу плавать», – простонал Стиг. На шее у него все еще висела дыхательная маска, на которой тускло горел маленький красный огонек. «Я тоже», – сказал Казимир, – «но я помню, кто меня учил». Он набросил на дрожащие плечи Стига одеяло и принялся стаскивать с него мокрые и грязные брюки. «Очень смешно», — с трудом усмехнулся Стик. «Будем надеяться, что Паула Мио со своими молодчиками не ворвется в дом прямо сейчас. Хочешь выпить?» «О, нет. Никакой жидкости. Не сейчас, не позже. Я достаточно наглотался воды из канала. А говорят, что на земле строгие законы насчет загрязнения водных ресурсов. Судя по вкусу воды, это далеко не так. Мне казалось, что я плаваю в жидком дерьме». Казимир стянул с него брюки и бросил на ноги второе одеяло. Стик выглядел так, словно его вытащили с Северного полюса. «Разве у тебя не было ласт?» «Только поначалу. Я их потерял вместе со всем остальным». Он хрипло рассмеялся. «Вместе с рубашкой. Пусть это послужит тебе уроком, Каз. Неважно, насколько хороши твои приспособления и планы для отступления. В реальной жизни все выходит иначе». А теперь, ради бога, скажи, что Адам получил посланные мной программы. Он их получил, Казимир едва удержался, чтобы не сказать, но, однако, передумал. Его замешательство не осталось незамеченным. «Что?» – спросил Стик. «В вечерних новостях сказали, что теперь все грузы на дальний будут подвергаться досмотру. Элвин и Йоханссон ничего не говорили, но, похоже, на сильно прижали». Работники службы безопасности терминала «Коральво» освободили широкий полукруг пространства перед камерой хранения. Любопытные пассажиры, проходившие к своим поездам, все время останавливались, чтобы узнать, что происходит, и в конце концов заметили Паулу Мио. Ее появление было встречено аплодисментами и даже одобрительным свистом. Паула, не обращая внимания на посторонних, бесстрастно наблюдала за стараниями криминалистов, работавших над одной из ячеек. Тарла и Ренне ограждали ее от вопросов неизвестно откуда взявшихся репортеров и внимания офицеров службы безопасности ККТ. Их шеф не терпела помех при осмотре любого места преступления. «Как ты думаешь, это совпадение?» – спросил Тарла. – Или теперь это их стандартный прием?» «Ты о чем?» – удивилась Ренне. «О подводном бегстве. Слушай, если такое будет повторяться, может, флот оплатит нашу модификацию. Было бы здорово, если бы не отказался от гидролокатора, как у дельфинов». «Правда? Мне кажется, он мог бы заменить один из твоих бесполезных органов». «Спасибо, но все мои органы приносят пользу». «Этот прием нельзя назвать стандартным», – вмешалась Паула. Сегодня нашим противником был один из хранителей. В Венецианском побережье действовал кто-то другой. Найджел Шелдон. Но какая ему от этого выгода? Зачем позволять хранителям доставлять контрабанда оружие на дальнюю, а потом нападать на торговца, с которым они заключили контракт? Бессмысленно. Вы уверены, что это был хранитель? Спросил Тарло. Ренне бросила на него предостерегающий взгляд, но Паула пропустила его вопрос мимо ушей. «Наша проблема в том, что мы не в состоянии предугадать их следующий шаг», — сказала она. «Эта новая ситуация меня озадачивает». «Рене, я хочу, чтобы ты организовала новую группу для изучения оборудования, закупленного для них Ригином». «Отдел оружия утверждает, что там очень много незнакомых предметов», — осторожно заметила Ренне. Они не в состоянии определить область их использования. Я знаю. Их беда в том, что эти ребята действуют по шаблонам. В данном случае придется выйти за рамки стереотипов. Мы теперь в составе флота, и не должно возникнуть трудностей с поиском специалистов, обладающих повышенным воображением. Составив мне список всех возможных вариантов, даже самых невероятных. Слушаю, шеф. Офицер флота, командующий группой криминалистов, подошел к Пауле и отдал честь. Тарлу и Рене с трудом сдержали усмешки. «Мы получили остаточные следы ДНК, мэм. Вы правы, он принадлежит к одному из кланов Дальний. В прошлом мы собрали достаточно образцов, чтобы определить родство. Это седьмой или восьмой потомок Роберта и минетты Максоболт». Учитывая близкородственные связи, точнее сказать, трудно. «Спасибо». Паула повернулась к Тарло и приподняла бровь. Он смущенно кивнул. «Извините, шеф». «Что ж, теперь можно определенно сказать, что это очередная контрабанда. Возможно, организованная Адамом Элвином. Будем пытаться свести воедино все детали, чтобы ее проследить». На столе в небольшом кабинете тренера имелось устройство, напрямую подключенное к сети Clinton Estate. Он отодвинул труп в сторону, вытер кровь, брызнувшую из сломанной шеи жертвы, и приложил руку к точечным контактам, открывая прямой канал связи. Вспомогательные программы из его вставок немедленно внедрились в систему клуба. Уровень охранных программ здесь был невероятно высоким, что определялось клиентуой и заведения, и потому это место идеально подходило для выполнения его задачи. Люди чувствовали себя здесь настолько свободно, что отпускали личных телохранителей. Добавочные программы идентифицировали узлы относившиеся к кортам и частично изменили их, маскируясь под диагностическое зондирование. Сами узлы блокировать было нельзя, это немедленно отразилось бы на общей картине. Он только подавил сигналы тревоги. Убедившись, что небольшое вмешательство пошло гладко, он переоделся в белую рубашку и шорты в форму персонала клуба. Ровно через 41 минуту он взял ракетку для сквоша и по короткому коридору прошел на корт, выбранный для занятий сенатором Бурнелли. Сенатор уже пришел и потихоньку разогревал мышцы. «А где дитер спросил он. «Мне очень жаль, сенатор, но дитер сегодня болен, и его занятия проведу я», – сказал он, закрывая за собой дверь. «Ладно, сынок». Сенатор приветливо улыбнулся. «Сегодня тебе предстоит трудная работа, но на этой неделе меня обыграл помощник Голдрича. Это унизительно, и я хочу взять реванш». «Отлично». Он пошел навстречу сенатору. «Как тебя зовут, сынок?» Его рука стремительно взлетела по дуге вверх, и ладонь врезалась в шею сенатора. Раздался резкий щелчок, свидетельствующий о переломе позвоночника. Тело сенатора обмякло и осело на пол, вставки выдали громкие тревожные трели. Он секунду помедлил, проверяя работу программ. Ни один из узлов охранной системы не отреагировал на призыв о помощи. Все сигналы направлялись на закодированный одноразовый адрес. Он сжал ладонь в кулак и со всей силы, умноженной дополнительными вставками, ударил сенатора по голове. Череп Томпсона Бурнелли раскололся на части. Глава 22. У нас имелись истории об изредка встречавшихся в лесах животных, которые вовсе и не были животными, поведал Точи, пользуясь переводческой программой модуля. Еще есть истории о лесах, внутри которых есть другие леса, скрытые от обычных путешественников, но с приходом эпохи рассудка и науки эти предания превратились в легенды. Да, в последние века никто не встречался ни с чем необычным. Я и сам считал, что эти истории появились в древнем превентивном обществе как объяснение некоторых граней природы или в качестве предупреждения молодым членам семейств. Но почтенный предок нашей семьи посеял в моем мозгу сомнения. Незадолго до своей смерти он сказал, что сам видел маленьких, неживотных и даже бродил по тропам внутреннего леса. И случалось это много лет назад, в дни его молодости, еще до распространения технологий. Я не смог противиться мысли о том, что легенды были не просто сказаниями, а результатом чего то реального опыта. Ничего не говоря своим коллегам, я тайно составил план и отправился в лес, о котором рассказывал мой предок. Много дней я провел в странствиях и в конце концов понял, что не только окончательно заблудился, но и попал в другой мир. Вот теперь у меня появились свои истории, и они намного интереснее всего, что накоплено в наших архивах. постойка с улыбкой на ввеснущем лице прервал его Орион. Так ты библиотекарь? Модуль запрещал и выдал сообщение об отсутствии эквивалента перевода. «Я хранитель истории нашего общества», — сказал Точи. «Я передаю информацию о том, что было и том, что могло быть, молодым представителям многих семейств. Таким образом, наши знания не только сохраняются, но и приносят пользу». «Библиотекарь!» — воскликнул Орион, подмигивая Оззи. «И это прекрасно!» — многозначительно заметил Оззи. Сейчас, когда заработал транслятор, передающий все их слова чужаку, ему все труднее становилось объяснять Точи неожиданные взрывы смеха Ориона, и это его раздражало. Общество Точи казалось парню весьма удивительным, хотя Оззи также находил его несколько чопорным и чересчур добродетельным. «А как ты понял, что попал на другую планету?» – спросил Орион. «Ваши соотечественники уже освоили космические путешествия?» «Я понял это, когда увидел, что солнечный свет отличается от того, к которому я привык в родном мире, а созвездия на ночном небе приобрели другие очертания», — сказал Точи. «Мы не выходили в открытый космос». «Почему?» — Орион показал на устройство в манипуляторах Точи. «Вы ведь достигли подходящего уровня технологий». У нас нет такой необходимости, как нет присущего вам внутреннего несогласия с логикой и нет постоянного стремления к исследованиям, если на то не имеется веской причины. Но ты хотел встретиться с легендами, сказал Ози Разве это логично? Ты прав. И в этом отношении я проявил значительное отклонение от общих норм, Если бы потребовалось подтверждение истории, рассказанной моим предкам, мои коллеги и я должны были начать систематические изыскания. А я решил самостоятельно исследовать этот вопрос, поскольку не надеялся на заинтересованность своих коллег. «Круто!» Орион опять хихикнул, и Ози бросил в его сторону очередной предостерегающий взгляд – «Мне интересно, почему у твоих соотечественников не возникало желания осваивать космос», – сказал Оззи. «Разве при таком высоком уровне технологий уменьшение природных ресурсов не стало для вас проблемой?» «Нет, мы не строим ничего такого, что не смогли бы обеспечить энергии. Это похвально. Наша раса не склонна к такой рациональности. В своих путешествиях я имел возможность убедиться, что такое отношение – присуще большинству раз. Да, но в различной степени. Я считал, что мы достаточно благоразумны, но после твоих рассказов убедился, что это далеко не так. Однако это не доказывает, что кто-то прав, а остальные ошибаются. Надеюсь, что так. В конце концов, мы все живем в одной галактике. Я верю, что разум и рациональность всегда останутся определяющими качествами, независимо от формы, принимаемой разумными существами, в противном случае пришлось бы усомниться в ценности самой жизни. Оззи ответил ему одобрительным жестом, подняв большие пальцы. Они подошли к очередному каменистому склону, Точи без каких бы то ни было усилий преодолевал подобные препятствия, тогда как Оззи и Ориону приходилось карабкаться наверх, покрываясь потом. Они уже два дня пробирались вдоль прибережных скал. Слева Оззи увидел гладь моря. Утесы отличались по высоте друг от друга, но в итоге они поднялись метров на двадцать, и внизу не было видно никакой отмели. Да и подходящего спуска он тоже не заметил. «Значит, идем наверх», — сказал он Ориону. Парень поморщился и завязал потуже полоску выгоревшей голубой ткани, удерживающие его длинные волосы. Они принялись карабкаться наверх, упираясь ногами в узкие трещины и цепляясь за крепкие пучки травы, чтобы тяжесть рюкзаков не увлекла их вниз. Точи плавно полз рядом, надежно цепляясь двигательными гребнями и за камни, и за растительность. Ози не спрашивал чужака, но подозревал, что это массивное существо способно преодолеть и вертикальный подъем, После подъема на вершину путь опять пошел вниз. Оззи уже знал, что они находятся на острове. Невысокая вершина, покрытая тропическим лесом, на протяжении двух дней оставалась справа от них. Внутренний навигатор в его модуле показывал, что они описали вокруг нее почти полный круг. Он еще не говорил об этом Ориону, но через милю или полторы они окажутся в том самом месте, откуда начали поход. «Посмотрите, по-моему, там остров!» — воскликнул Орион. Оззи заметил темное пятнышко у самого горизонта. После включения зрительных вставок пятнышко превратилось в небольшую возвышенность, очень похожую на ту, где они сейчас находились. «Молодец!» — сказал он. «Похоже, что это целый архипелаг». «Но мы не видели ни одного корабля!» — заметил Орион. «Подожди, прошло только два дня. Ты уверен?» Уверен. С тех пор, как они попали в этот мир, еще не было ни одной ночи. Более того, яркое солнце совсем не двигалось по небу. Казалось, что планета все время была повернута к светилу одной стороной. Оззи никак не мог понять, как в такой ситуации мог себя повести климат, но и газовую оболочку тоже никак нельзя было отнести к нормальным явлениям. И он, и Точи испробовали все свои приспособления, чтобы узнать, что представляют собой многочисленные мерцающие точки, вращающиеся над планетой в пелене газа. Они определенно не могли быть другими планетами, но это было все, что им удалось определить. Приборы не улавливали никаких исходящих от них радио- или электромагнитных колебаний, и оставалось только полагаться на лаконичное описание Йоханссона. Какая-то разновидность гигантских кораллов. Может, сельфены строят там свои города или гнезда, а может и вовсе ими не пользуются. Они могут просто обеспечивать чистоту и свежесть газовой оболочки, как леса и океаны на обычных планетах. В отношении размеров они сточа сошлись в мнении, что радиус оболочки составлял около 2 миллионов километров И она находилась на расстоянии в 150 миллионов километров от звезды. Невозможно было себе представить, чтобы кто-то соорудил прозрачный купол таких размеров. Кроме того, это представляло целый ряд проблем с оборудованием и обслуживанием такого объекта. И первой проблемой стал бы источник энергии для поддержания силового поля. Хотя Одзи предположил, что создатели могли задействовать энергию Солнца. Другого варианта получения столь мощного потока он придумать не мог. Но зачем потребовалось такое колоссальное сооружение? Оно не имело практической пользы, как сфера Дайсона или кольцо Нивена. Но с другой стороны, если есть возможность его построить, практические соображения не играют роли. Если это домашний мир Сильфенов, Ози подозревал, что единственным ответом на такой вопрос могло быть а почему бы и нет? В общем-то, ему было все равно. Он просто был счастлив, что кто-то создал подобный артефакт, а ему довелось его увидеть. «Оззи! Точи! Смотрите!» Орион помчался вперед по траве. Перед ними не было скал, а пологий спуск вел почти к самому берегу моря. Вскоре он уже выбежал на широкий изогнутый песчаный пляж. На вершине пологой дюны Коричневым флагом торчала засохшая ветка папоротника, воткнутая Оззи в самом начале их путешествия. Оживление Ориона мгновенно исчезло. «Это остров», — сказал он, выдергивая ветку из песка. «Боюсь, что подтвердил ози Но Орион оглянулся на невысокую вершину в центре возвышенности. «Как же мы отсюда выберемся?» «Я могу переплыть на следующий остров», — сказал Точий. Если вы решите отправиться со мной, придется построить лодку». Орион растерянно взглянул на море. «А нельзя позвать кого-нибудь на помощь?» «Нас никто не слышит», – сказал Оззи, покачивая на руке свой портативный модуль. Его устройство с первого момента возобновления работы передавало стандартные сигналы первого контакта и человеческий сигнал «СОС». Но до сих пор в электромагнитном спектре не было зафиксировано ни единого отклика. «Значит, именно здесь живут сельфены?» – спросил Орион. «Может быть, где-то на материках», – высказал свою догадку Оззи. Он отвернулся к морю. При полном увеличении на горизонте были различимы три острова, но насчет расстояния он был не уверен. «Если острова по размеру такие же, как этот...» Они находятся почти в ста километрах. Но при том, что он смотрит с высоты всего в пару ярдов, на планете, сравнимой с Землей, они должны были бы скрыться за горизонтом. Вероятно, этот мир был не меньше, чем Сильверглейд. «А где это?» – расстроенным тоном спросил Орион. «Я не знаю. Возможно, за той облачной грядой, которую мы заметили с другой стороны острова. Ты не знаешь наверняка». Нет не знаю, отрезал Ози. Я вообще не понимаю, что это за мир. Прости, зи виновато произнес орион. Я просто думал, обычно ты все знаешь что ж сейчас это не так и выяснять истину придет совсем вместе. Он приказал л дворецкому отыскать в памяти все файлы относящиеся к кораблестроению. Воды тринябы оставались холодными даже в середине лета. Озеро, каждой весной наполняемое талыми водами и достаточно глубокое, чтобы не пропускать солнечный свет в нижние слои воды, ревностно хранило свою прохладу. Марк в утепленном гидрокостюме парил среди великолепных отростков, завитков и арк кораллов главного рифа. К настоящему времени морские биологи идентифицировали 72 разновидности кораллов, и каждый год к ним добавлялись все новые и новые виды. Они варьировались от самых распространенных драконьих хребтов с их длинными аметистовыми и янтарными куполами до бежевых ореховых скорлупок размером с прибрежную гальку. Из ярко-оранжевых лужаек, стелющихся по дну кораллов, возвышались рога единорога с чрезвычайно острыми концами. Марк с удовлетворением отметил, что Барри держится от них на почтительном расстоянии. Слишком много людей пытались проверить, такие ли они острые, как ими кажутся. Даже самый плотный гидрокостюм не защищал пальцы и ладони пловцов, и в главный госпиталь Ренттауна ежегодно поступали десятки раненых туристов. Барри поймал его взгляд и сложил в кольцо указательные и большой пальцы правой руки, давая понять, что у него все в порядке. Марк помахал ему в ответ рукой, Вслед их медленно проплывающим теням негромко дребезжали любопытные синие кольчатые змеи, прятавшиеся в трещинах между камнями. Мохнатые крабы сплошным ковром усеивали рифы, и их выпуклые зеленоватые глаза синхронно поворачивались словно колоски молодой пшеницы под легким ветерком. Вокруг в непрерывном калейдоскопе кружились рыбки. Тысячи ярких мерцающих созданий, непрерывно шевелящих иглами и шипами, при помощи которых они двигались, описывая невообразимые зигзаги. Рыбы также различались своими размерами от юрких афривебов, не длиннее мизинца, до неповоротливых золотисто-коричневых маунди, превосходивших ростом людей и неуклюже толкавшихся в более глубоких впадинах. Стайка пугливых, молочно-белых сторожевиков скользнула прямо перед очками Марка, и он протянул к ним руку. Рыбки величиной с ладонь, как по команде, прижали свои колючки и унеслись прочь. Барри медленно кувыркался в воде, ритмично перебирая ластами. В обеих руках он держал пригоршни высушенных местных насекомых и время от времени растирал их между пальцев, приманивая обитателей моря. Рыбки следовали за ним, образуя двойную спираль. Поедая крошечные обломки насекомых, они начинали светиться изнутри благодаря уникальному устройству пищеварительного тракта. На фоне темного дна это зрелище напоминало светящийся хвост медленно кружащейся кометы. Напоследок Барри хлопнул ладонями, стряхивая остатки корма, и светящиеся рыбы образовали вокруг него красочную галактику. Марк с гордостью улыбнулся под дыхательной маской. Именно таким он хотел видеть своего сына – счастливым, здоровым и уверенным. Барри прекрасно развивался в этом мире, а Марк все реже вспоминал Августу. Его дети тоже уже почти не говорили о проведенных там днях, и даже Лис все реже звонила своим друзьям, а сам Марк месяцами не общался с отцом. Стая рыб потемнела и уплыла в поисках нового корма, и тогда Марк энергично взмахнул ластами и приблизился к сыну. Его виртуальный таймер отсчитал уже 40 минут подводной прогулки над рифом. Он указал рукой на поверхность, барри неохотно кивнул и подал знак, что понял его. Они вынурнули в теплый солнечный свет и тотчас прищурились, отыскивая свою лодку. Катамаран оказался в 150 метрах, и Лис с кормы помахала им рукой. Марк снял дыхательную маску. «Неплохо поплавали. Тебе бы лучше надуть свой жилет. Папа, я прекрасно себя чувствую, а я нет. Впусти немного воздуха, порадуй маму». «Ладно, согласен». Марк нажал кнопку на плече сына, и его спасательный жилет увеличился в объеме, натянув ткань гидрокостюма. Марк и Барри повернулись на спины и заработали ластами. Сэнди все еще плавала в маске вместе с Элли, своей подружкой из семьи Данвабанд. Лидия с двумя сыновьями, Уиллом и Эдом, уже была на борту и споласкивала свое снаряжение. Дэвид и Лис на средней палубе готовили обед. При виде главы Барри у кормового трапа панда залилась радостным лаем. «Стой!» – крикнул ей лис, опасаясь, что собака снова прыгнет в воду. Барри вскарабкался на трап и снял ласты. «Ты скучала по мне?» – спросил он панду. «Правда скучала?» Барри почти в обнимку с собакой поднялся по металлическому трапу и протянул руку за заваренным яйцом, приготовленным лис для салата. «Сначала вымойся и обсохни!» – одернула его мать. Марк помог Сэнди подняться над катамаран. Девочка сняла маску и радостно улыбнулась. «Папа, там внизу я видела трога. Огромного!» Она широко развела руки, показывая размер рыбы. «Это здорово, дорогая», — сказал он, снимая свои ласты. «А ты не забыла намазаться кремом, прежде чем прыгнуть в воду?» «Нет, папа», — она энергично завертела головой. Кожа Сэнди была темнее, чем у него самого, но Марку казалось, что сейчас она немного покраснела на руках и шее. «Давай-ка намажемся лосьоном после загара, ладно?» Девочка с готовностью согласилась. «Не надо было вам так долго плавать», – упрекнула его лис, когда Марк присел у стола и стал смазывать спину Сэнди. «Я уже начала беспокоиться Смотрите, как далеко вы отплыли от лодки». «Но, мама, сегодня вода чистая, как никогда», – запротестовал Барри. «Все видно на миле вокруг. Раньше такого никогда не было». Марк беспомощно усмехнулся жене «Как можно удержать ребенка от такого удовольствия?» Лис возмущенно махнула рукой и снова занялась салатом. Катамаран принадлежал Дэвиду и Лидии. В летние месяцы они исследовали на нем маленькие пещеры и заливы на берегах озера Три Неба. Зимой он стоял на причале в яхт-клубе Ренттауна, и Дэвид часами занимался покраской и подготовкой снастей к новому сезону. Марку очень нравилось это судно, и он уже подумывал о приобретении катамарана для своей семьи. Пока еще они не могли себе этого позволить, но, подобно собаке и внедорожнику, катер был почти необходимой частью образа жизни всех, кто обитал в Рентауне постоянно. Наконец, все приняли душ, обсохли и уселись обедать, а электронные мускулы катамарана распустили паруса и направили судно к крошечному коническому атоллу, в самой глубокой части озера. Взрослые обещали детям добраться туда после обеда, чтобы посмотреть, не надулись ли цветы шары. Их ежегодное цветение широко праздновалось в Ренттауне парадами и вечеринками барбекю на берегу озера. В ассоциации виноградарей не отмечено падение спроса, сказал Дэвид, когда дети с мороженым и ягодами лилин удалились на корму. «Я был на общей встрече вчера вечером. Марк, тебе тоже стоило бы туда сходить. Не уверен, что меня там ждут. Не будь таким параноиком», – засмеялась Лидия. «Ты не успел прославиться в тот вечер, просто заслужил пару минут внимания. Сейчас все новостные программы посвящены убийству Бурнелли. Это барон до сих пор считает, что в рент живут не люди». В окрестностях Ренттауна и в самом городе люди были обеспокоены репортажем барон и тем, как это отразится на экономике района. До сих пор ничего плохого не произошло. После пяти дней противостояния грузовики флота отступили и автобусы продолжили возить туристов в город. В конце концов путевки на лето были приобретены заблаговременно и отказываться было уже поздно. Все покажет следующий сезон. Подавляющее большинство приезжих поздравляло жителей города с победой, об интервью Марка скромно умалчивало. Тем временем фермеры гадали, что будет с импортом вина и продуктов органического земледелия. «Ради бога! Никто на Илании не подумает организовывать бойкот», — сказала Лис. «В конце концов, половину вина мы продаем в своем же районе, а приверженцы натуральных продуктов нас все равно поддержат». Марк уныло кивнул и налил себе еще вина. Тогда я, пожалуй, легко отделался. Дэвид, наклонившись вперед, чокнулся с ним своим бокалом. «Давай за это выпьем. Довольно тебе. Будущее выглядит не так уж и плохо. Лис почти удалось расколоть последовательность ДНК корневища кинлозы. Как только она начнет самостоятельно усваивать азот, мы станем продавать ее в нашей долине». «Люди заменят свои старые виноградники, и тогда с нашими винами не сравнятся даже вина Райселла». «Это произойдет еще не скоро», — заметила Лис. Марк обнял ее за плечи. «Ты справишься», — нежно произнес он. Она улыбнулась в ответ. «Господи, а это что такое?» — спросила Лидия. Одной рукой она прикрыла глаза от солнца, а другой показала в сторону Ренттауна. Позади города горизонт закрывала гора «Блэк Уотер», К западу от нее хребет прорезала долина, по которой дорога уходила вглубь хребта – Даусинг, а потом снова шла изломанная линия скал, поднимавшихся над берегами озера. Группа высоких пиков, где стояла база лыжников и любителей мотосаней, получила общее название регентов. А самый высокий из них, стоявший на южном краю утес, носил имя Гой-Алл. Сейчас, в середине лета, когда снег и лед покинули тенистые склоны, база бездействовала. Теперь же на склоне Гой-Алла появились черные точки. Учитывая разделяющее их расстояние, они должны были обладать внушительными размерами. «Черт побери!» – буркнул Дэвид. Он бросился в каюту и вытащил из рундука бинокль. Электронные мускулы привели в движение снасти и начали подтягивать паруса, чтобы уменьшить скорость, и стабилизировать положение катамарана. «Вертолеты», — сказал Дэвид. «Но какие огромные!» «Никогда таких не видел. У них по два винта. должно быть специальные машины для перевозки тяжелых грузов. Их там не меньше 15 а то и больше». Он предложил бинокль своим спутникам. Лиз взяла его и стала осматривать склон. Марк даже не пошевелился. «Это станция обнаружения», — расстроена сказал он. «Он». «После всего, что мы наговорили и сделали, они все-таки притащили ее. Сволочи!» Лис передала бинокль Лидии. «Марк, мы же с самого начала знали, что так и будет. Кучка людей, стоящих на дороге, не в силах остановить такой масштабный проект. Я думал, мы живем в демократическом обществе». «Так и есть. Мы воспользовались своим правом выразить протест, но они проигнорировали его. В конце концов, — Флот — это правительственное подразделение. Чего еще можно было ожидать? — Не знаю. Неужели так трудно было спросить нас? Лис обошла стол и села рядом с ним. — Мне очень жаль, малыш. Мне это нравится не больше, чем тебе. Но нам придется смириться и какое-то время терпеть их. Рано или поздно неприятности с праймами закончатся. Эти милитаристы и барышники перестанут нас пугать и станцию уберут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 «Оправдались наши наихудшие опасения», – спокойным и уверенным тоном произнес спикер хранителей. «Чужаки из системы Дайсона готовятся к вторжению в Содружество. Их несметные полчища выплескиваются через врата ада и в любой момент могут обрушиться на нас. Мы предупреждали об опасности, и теперь я, к несчастью, миллионы, а то и миллиарды людей погибнут»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 Один человек определяет бюджет флота. Один человек знает нашу потребность в ресурсах, но отклоняет все наши запросы. Один человек посылает наемных убийств для устранения своих противников. И этот человек – самая могущественная фигура в партии «Звездного странника». Этот человек – наш президент Дой. Будьте настороже и помните, что истинная угроза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 Все утро в отделе только и занимались тем, что составляли рапорты и заполняли финансовые документы по командировке в Лос-Анджелес. К счастью, Паули оставалось только ввести общую сумму и личный код авторизации. При этом у нее было время поразмышлять о том, что произошло, хотя в настоящий момент она могла думать только об убийстве Томпсона Бурнелли. Тарла и Ренне занимались проверкой ничтожного количества данных, полученных за время преследования, и составлением плана дальнейших действий. Олег Хоган просматривал виртуальные проекции изображений с камер La Galactic, пытаясь определить, не было ли заражения программ системы безопасности станции. Паула не возражала. При том, что Хоган был ставленником Колумбия, он неплохо справлялся со своей работой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 В одиннадцать часов в отдел прибыл Рафаэль Колумбия. Он явился в полной адмиральской форме и в сопровождении нескольких офицеров своего штаба. Работы в отделе мгновенно прекратились, все служащие принялись разглядывать заезжие начальство. Паула поднялась, как только увидела Колумбия у входа в свой кабинет. «Подождите меня», — приказал он сопровождающим офицерам и закрыл за собой дверь. «Адмирал?»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 Я рад, что мы хоть в чем-то пришли к согласию. Данный снимок мне передали из службы безопасности Сената. Он был сделан камерой в Клинтон Эстейт. Этот человек вышел с корта, где убили сенатора Бурнелли. Он не мог этого сделать, в ужасе прошептала она. Неужели Шелдон устраняет своих политических противников? Невероятно. Такие методы не в стиле великих семейств и межзвездных династий. Что-то здесь не так. «Кто не мог?» – потребовал объяснений Колумбия. «Киллер!» «Почему его использовали для убийства сенатора?» «Откуда мне знать?» «Но, по вашему мнению, он проворачивает эти черные дела по приказу офицера флота?» «Я этого не говорила, и глупо было бы утверждать обратное». Рафаэль Колумбия откинулся на спинку стула и пристально взглянул ей в лицо. «В самом начале моей работы в управлении, шумиха в СМИ...»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 «При следующем омоложении удалите доминантные гены, внедренные фондом. Теперь это возможно в любой клинике». «Значит, для вас еще не все потеряно», — сказала она, слегка приподняв бровь. В отделе все по-прежнему сидели на своих местах, как и при появлении Колумбия, но теперь все лица были обращены к ней и выражали крайнее изумление. «Прощайте», — сказала Паула. «Благодарю вас за нелегкую работу».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 затем червоточины закрылись утез утреннего света открыл их в непосредственной близости от основных групп всех остальных и мобайлов планеты внутри сверхмощных силовых полей защищавших от нападения с неба рядом с постоянно расширяющимися зданиями в которых питались и укрывались их хозяева взрыв боеголовок уничтожил всех мобайлов и мобайлов в радиусе 25 километров первый взрыв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 Волна взрывов целый день сотрясала звездную систему лишь немногие из и мобайлов успели понять что началась война они не смогли предугадать свою судьбу атака утеса утреннего света была мгновенной как только с этим было покончено и все другие и мобайлы превратились в лужицы радиоактивной лавы утес утреннего света снова воспользовался червоточиной, В них были запущены оптоволоконные микроволновые кабели, которые подключились к лишенным ядра коммуникационным сетям поверженных соперников. Его мысли и приказы хлынули в мозги уцелевших мобайлов, смывая интеллектуальное наследие. После этого утес утреннего света остался единственным разумным существом во всей звездной системе по мере захвата контроля над оставшимися предприятиями и космическими кораблями, каждый мобайл оказывался опутанным его мыслями. Посылаемые им миллиарды мобайлов больше недели осуществляли оценку разрушений и перепись неповрежденных объектов. Нетронутыми остались большинство ферм и продовольственных комплексов, а также немалое количество производственных предприятий. Полученная информация о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 Слова и понятия «чужака» до сих пор мелькали в системном комплексе мышлений утеса утреннего света. В целях безопасности он даже решился на физическое уничтожение группы и мобайлов, хранивших воспоминания Боуза. Тем не менее, тень этих мыслей все же осталась, выливаясь в разрозненные чуждые фразы. Возможное заражение не вызвало беспокойства.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 Мобайлу ничего не угрожало. Целый день он бродил вокруг основания гигантской горы, в которой обитало сердце обширной, разветвленной системы, составляющей существо под именем утес утреннего света. Он двигался не так уверенно, как остальные мобайлы, поскольку не привык пользоваться четырьмя конечностями, да еще так странно изгибающимися во всех направлениях. Но он достиг определенных успехов.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 Священную долину захлёстывали волны жидкой грязи. Мобайл сосредоточенно следил за изменившейся погодой, и в его мозгу доминировала единственная мысль – ядерная зима. Паула Мио села на экспресс, идущий из Парижа прямо у Уэссекс. Поезд на рай Хаксли ходил только раз в день, так что на планетарной станции ей пришлось довольно долго дожидаться его отправления. Наконец, когда снаружи уже совсем стемнело, она вышла на платформу 87Б, расположенную в самом конце терминала. Там она обнаружила паровоз с четырьмя одноэтажными вагонами, будто вышедший из музея. Паула уже успела забыть, что эта поездка была равносильна возвращению в прошлое. В любом другом мире подобное устройство, извергающее клубы черного дыма от сжигаемого угля, попало бы под множество запретов об охране окружающей среды. Здесь, на одной из планет большой дюжины, это никого не волновало. Она поднялась в первый вагон и уселась на обтянутую бархатом скамью. Еще двое попутчиков не обратили на нее ни малейшего внимания. Перед самым отправлением по вагону прошел контролер в темно-синем мундире с блестящими серебряными пуговицами и форменной фуражки с красным кантом. «Ваш билет, мэм?» – вежливо попросил он. Она протянула небольшую розовую картонку, выданную автоматом в конце платформы. Контролер вынул щипцы и пробил в уголке зи-образную прорезь. «Ждать осталось недолго», – сказал он, притрагиваясь пальцами к козырьку. 150 лет цинизма и утонченности, подпитывавшие ее привычную защитную оболочку, мгновенно испарились. «Большое спасибо». Совершенно искренне сказала она. Открытость и прямодушие этого общества доставили ей немалое удовольствие. Она зажала в руке билет и стала с любопытством его рассматривать. Паровой двигатель издал громкий гудок, окутался клубами дыма и подляск поршней начал отходить от платформы. Теоретически рай Хаксли считался ее домом, хотя она и не испытывала никакой привязанности ни к планете, ни кому-либо из ее обитателей. Для любого наблюдателя, она была уверена, что Хоган установил за ней виртуальную слежку, означало бы, что она спешит спрятаться, вернуться в единственный мир, где ей и место. Началось медленное движение по сортировочному участку станции, другие поезда, казалось, стремительно проносились мимо, разбрасывая по вагону пятна света. В темноте впереди горели яркие зеленые и красные сигнальные огоньки, словно там раскинулся немноголюдный городок. Время от времени в глаза бил яркий встречный свет тяжелых грузовых поездов, и за ним тянулись бесконечные темные громады товарных вагонов. Постепенно поезд дотащился до сектора станции, освещенного бледно-желтым сиянием, напоминающим свет Луны. Паула, прижавшись к стеклу, увидела переход на две трети освещенный солнцем мира, которому он вел. Впереди весь путь был заполнен поездами. Контролирующая станцию система выстраивала их сплошным потоком, сохраняя пугающе малую дистанцию между составами. Только один путь оставался пустым и впереди и сзади. Поезд описал плавную дугу и свернул к переходу окутанному бледно-лимонным ореолом. При переходе сквозь барьер повышенного давления Паула, как обычно, всей кожей ощутила легкое покалывание и в следующее мгновение уже оказалась в другом мире, в самый разгар дня. Поезд набирая скорость, покатился по сельской местности, преимущественно занятой цветущими полями, разделенными на аккуратные квадраты. Границы участков обозначались плотными, аккуратными, живыми изгородями, а кое-где встречались и более крепкие каменные заборы. Местные деревья с красноватыми листьями чередовались с земными дубами, ясенями, платанами и березами. Все они были тщательно пострижены так, чтобы от главного ствола отходили длинные горизонтальные ветки. Срезанную древесину здесь использовали в качестве топлива в зимние месяцы, что уменьшало зависимость фермеров от ископаемых ресурсов преимущественно простых механических технологий, было их низкое энергопотребление, и вся необходимая электроэнергия вырабатывалась на гидростанциях. В складках рельефа она видела фермерские дома, большие каменные здания под голубыми шиферными крышами, окруженные сенными амбарами, свинарниками, конюшнями и сараями. Кое-где встречались и силосные башни, Высокие конусовидные сооружения, выкрашенные в сизо-голубой свет. Насколько ей было известно, это были самые высокие постройки на всей планете. От главной железнодорожной ветки к силосным башням по невысоким насыпям отходили боковые пути. Сейчас, в середине лета, когда зерновые еще зеленели в полях, эти пути слегка подернули ржавчиной. Позже, во время сбора урожая, зерновые поезда начнут свои ежедневные обходы, и сталь снова заблестит, а выросшие на путях сорняки пожелтеют и погибнут от горячего пара двигателей. Паула не могла не признать, что перед ней разворачивался идиллический сельский пейзаж.